СУРА АЛЬ МУНАФИКУН ЛИЦЕМЕРЫ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. «Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят, свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами». Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают. Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют. Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами, остерегайся же их. Да погубит их Аллах. До чего же они отвращены от истины? Когда им говорят «Придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения», они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения, им все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей. Именно они говорят «Не жертвуйте в пользу тех, кто возле посланника Аллаха, пока они не покинут его». Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого. Они говорят Когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных. Могущество присуще Аллаху, Его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого. О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха, а те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток. «Расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете, «Господи, предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников». Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете».